На экзамене по анатомии профессор задаёт студентке вопрос на засыпку. Скажите, девушка, какой червеческий орган является символом любви у мужчины или у женщины? Переспрашивает студентка. Боже мой, вздыхает доктор. В мои времена это было просто сердце.